Часть вторая. Встреча. Мы не беглецы. Леви. От этих мыслей о дедушке я расстроился в конец. Мне не нравилось, что я должен держаться совсем как взрослый. Было страшно и ужасно одиноко. Почувствовав, что вот-вот заплачу, я вонзил ногти в плечо, чтобы отвлечь себя другой болью. Подошел Рубен, сел возле меня. — Почему ты плачешь, Леви? Есть очень хочется, Рубен, полуправдой ответил я. В последнее время я слишком часто вынужден выдавать полуправду полуложь. Дедушка объяснял, что стоит начать говорить наполовину ложь, как она быстро станет брать вверх над правдой и очень скоро от тебя посыплется одно вранье, а мне вовсе не хотелось стать полным вруном. А еще мне совсем не нравилось сегодняшнее небо. Было еще где-то около полудня, а воздух сделался каким-то темным и злым. Кожа от него будто накалилась и изудела. Рубен указал рукой на птицу. Она сидела на старом заборном столбике, испуская странный звук, словно вереща. Другие птицы тоже вели себя тревожно, как будто не знали, куда податься или пытались от чего-то спастись. И все вместе они издавали очень много шума. Сегодня плохой день, сказал Рубен. В воздухе было полно песка и пыли. Все это забивалось в волосы и попадало в глаза. Под веками жгло и щипало ветер, крепчал не на шутку. Достав из сумки пару рубашек, я обвязал их нам обоим вокруг головы. «Следи, чтобы лицо было закрытым», — велел я Рубену. «Идти будем, пригибаясь к земле». Я поднял взгляд к солнцу, рассчитывая определить, в какую сторону мы движемся. Но солнце как будто скрылось в тумане, а небо сделалось коричневым. Даже птицам, похоже, стало трудно летать. Мы с Рубеном нагнулись пониже и попытались так идти, но ветер все равно был чересчур сильным. И повсюду мело песчаной пылью. «Надо бы в тот дом вернуться», — сказал я. «Нет», — отозвался Рубен, — «там плохое место». Согнувшись под ветром, мы двинулись дальше. Мне приходилось держать брата возле себя. Стоит ему отойти всего на несколько шагов, и я его уже не увижу. «У меня от этого щиплет глаза!» — прокричал Рубен, — Песок скрипел на зубах, губы быстро сушило, и, казалось, они сейчас растрескаются. «Надо вернуться назад», — заявил я. Рубен закашлялся. «Я тоже хочу назад», — согласился он. Небо как будто стало живым. Солнце исчезло, казалось, вокруг ночь, хотя была еще середина дня. Мы вернулись в тот заброшенный дом. Пол там, точно наметенным снегом, был уже сплошь покрыт коричневой пылью. Она залетала сквозь многочисленные трещины в стенах и пустые оконные проемы. Попадая на кожу, она жгла, словно жалила. «Мы забились в самый угол, прижались друг к дружке». Рубен натянул на голову рубашку. «Что такое происходит?» — спросил он. «Не знаю, но дедушка, кажется, про подобное рассказывал. Что Васику слишком часто переворачивают землю. Он говорил, для земли очень плохо, когда ее вечно переворачивают» и Великий Дух может прийти и забрать ее у людей». «Дедушка обо всем знает», — вздохнул Рубен. «Это верно». Тут, порыв ветра, с особенной силой ударил в дощатую стену. В окно стало видно, как к небу взметнулась земля. Рубен крепко обхватил меня руками. «Жаль, что мы сейчас не с дедушкой», — пробурчал он. «Мы обязательно с ним будем. Обещаю». «Не следовало мне, конечно, так говорить. Я ведь даже не представлял, где сейчас дедушка». Но теперь я еще больше встревожился из-за Рубена. Дедушка учил меня, что если даешь обещание, его надо сдержать. Мы сели на полу стены, накрыли куртками головы. Еды у нас не осталось совсем, и Рубен это уже понял. «Не думаю, что стоит тут задерживаться», — сказал я. «Нам надо попасть в город». Небо было еще темным, но пылью мило уже не так сильно. Я решил, что, может, у нас получилось бы им продвигаться перебежками. «Хорошо», — согласился Рубен. «Давай». Мы замотали головы куртками и, взявшись за руки, выбежали из дома. Мне очень хотелось помочь брату. Он казался сейчас таким маленьким и перепуганным. Шли мы долго, то и дело спотыкаясь. Дышать через куртки оказалось тяжело. Рубан несколько раз еще и упал. Оба были облеплены грязью и песчаной пылью, в волосах ее тоже осела с лихвой. Наконец мы набрели на дорогу. Обычную грунтовку, не сильно широкую. Машин на ней не наблюдалась она тоже была уже покрыта слоем пыли. «Кто-то да проедет», — сказал я. «Кто-то да проедет», эхом отозвался Рубен. Казалось, теперь он все за мною повторял, потому что никаких своих соображений у него не появлялось. «Не отходи никуда», — велел я. «Не отходи никуда», — еле слышно повторил брат. Ветер заглушал его слова. Мы сели на обочину и, взявшись за руки, стали ждать. Пыль проносилась вдоль земли длинными лентами, после чего взвивалась к небу. Наконец я увидел вдалеке свет. Сперва он казался слабым и размытым, но явно приближался к нам. Потом разделился надвое. Это оказался небольшой грузовичок, который из-за густой пыли ехал с включенными фарами. Мы помахали водителю, он остановился и открыл дверцу. Это оказалось непросто, ветер так и норовил ее захлопнуть. «Залезайте!» — крикнул нам незнакомец. Мы с братом забрались в кабину, устроились на сиденье. Рядом лежал сэндвич, завернутый в бумагу. Я изо всех сил старался на него не глядеть. Мужчина посмотрел на нас и улыбнулся. Он был Васику и притом очень высокий. — Вы, я вижу, индейские детишки? — Да, сэр. Я вас прежде не видел. Вы ведь не из здешних мест, верно? — Мы едем повидаться с дедушкой, — ответил я. Я слегка соврал. Но не мог же я сказать Васику, что мы сбежали от дядьки из интерната. Я поглядел на Рубена. Только бы он сейчас сидел молча. Брат закрыл глаза и положил мне голову на плечо. Я понял, что сейчас он точно ничего не скажет. «Так и где живет ваш дедушка?» — спросил незнакомец. Я сперва растерялся, не зная, что ответить. Двинувшись по пути вранья, я уже не представлял, как остановиться я припомнил, как кто-то из школьных агентов произносил название Гаявата, и потому так и ответил. Примечание. Имеется в виду индейская лечебница Гаявата в Южной Дакоте, также известная как «Кантонская лечебница» для душевнобольных индейцев, снесенная в конце сороковых годов. Конец примечания. «В Гаявате, хотя совершенно не представлял, где это находится. Незнакомец поглядел на меня как-то подозрительно – «Может, сперва заедете ко мне? Не хотите же вы путешествовать по такой пылище? Мы могли бы вас почистить, накормить». «Мы не беглецы», — угрюмо сказал я. В ответ мужчина только улыбнулся. Лицо у него было очень доброе. Жил незнакомец в доме с широким крыльцом. Когда-то это строение видно было белым, но теперь сделалось почти сплошь серым. Невдалеке виднелся амбар и еще несколько хозяйственных строений. Вокруг кое-где росли деревья, но листья с них едва не полностью облетели. Ветер продолжал дуть со злобной силой, от пыли небо казалось бурым. Солнца почти не было видно. «Вы идите пока, познакомьтесь с моей женой», — сказал незнакомец. «А я разгружу машину». «Я могу помочь вам, сэр». Дедушка учил меня всегда стараться помогать людям. Он говорил, что именно так и должен поступать мужчина. Песчаная пыль от резких порывов ветра казалась острой, как ножи. Это навеяло мысль. А что чувствуешь, когда кожу прокалывают для пляски солнца? Примечание. Пляска солнца – самая важная религиозная церемония у многих североамериканских индейских племен, в первую очередь у индейцев великих равнин, местами практикуемая и в наши дни. Во время обряда мужчины прокалывают кожу на груди, а женщины – на руках или на бедрах. В надрезы вставляются специальные костяные шпильки или крючки – которые за сыромятные ремни прикрепляются к дереву жизни, у некоторых племен к черепам бизонов. Это символизирует прямую связь с создателем. Танец продолжается, пока у духовно испытуемого не прорвется кожа в местах проколов. Конец примечания. «Тогда вот что», — ответил незнакомец, — «неси этот вот мешок в дом». И он вручил мне из кузова большой джутовый мешок, Тот был полон доверху, мукой и еще чем-то съестным. Я уловил запах кофе, и это сразу заставило вспомнить о дедушке. Рубен, между тем, помчался в дом. Ему очень не нравилась вся эта пыль, от которой щипала глаза. «А это твой брат?» — спросил мужчина. «Да, сэр». «Он, я вижу, не слишком разговорчив». «Он не в своем уме», — сказал я. «Мне хотелось предупредить его, пока Рубен не сделал что-нибудь не так». Незнакомец снова улыбнулся, он вообще много улыбался. «А ты, значит, в своем?» – пошутил он. «Я знаю много народу, кто ума-разума вообще не получил». Это вызвало у меня улыбку. «Нет, сэр, у Рубена есть ум, он умеет складывать числа и все запоминает, а еще иногда разговаривает с животными. Дедушка говорит, что он вакхан». Примечание. «Священный, обладающий духовной силой». Конец примечания. Сказал и тут же пожалел об этом. Нехорошо разговаривать с белыми людьми о наших древних обычаях, пусть даже с хорошими белыми. Дедушка объяснял, что рядом с ними лучше вообще помалкивать. Он говорил, что они думают не так, как мы, и слова слышат иначе, и что их язык — это хитрая уловка. «Ну что же, у меня есть кое-какие животные, с которыми он бы мог поговорить, пока погода не наладится», — сказал незнакомец. «А парочка...» Так вообще очень упрямые. Может, он их сумеет как-то вразумить? Да, сэр, ответил я, не понимая, серьезно, он говорит или шутит. Я огляделся. Вокруг фермы простирались поля, хотя из-за пыли их почти не было видно. Так значит, ваш дедушка живет в Гаявате? переспросил он. Да, сэр, ответил я, еще дальше, проходя по пути лжи, поскольку не знал нигде сейчас дедушка, ни где находится Гаявата. Но я предпочитал, чтобы этот белый больше думал о том, куда мы направляемся, нежели о том, откуда мы явились. Вдвоем мы пошли к дому. Незнакомец положил ладонь мне на спину, мягко и бережно, так, как обычный дедушка казался Рубена. Мне это было приятно и даже заставило забыть о пыли. «Вам, ребята, наверное, не мешало бы немного подкрепиться?» «Да, сэр, есть кое-что получше» чем этот залежал и сэндвич на сиденье. Снова улыбнулся мужчина. Будь умницей, как учила мама. Леви. В доме у фермера оказалось очень красиво. На полу везде лежали коврики, горели электрические лампочки с абажурами. Прежде я встречал электрические лампы только в интернате. Теперь, наконец, увидел их и в доме. Мне не терпелось посмотреть на фермерскую жену, Любопытно было узнать, какая она с виду. Рубен нашел в доме собаку и теперь ее ласкал и почесывал. У нас был когда-то пес, но его убили. Его звали Мато, и кто-то его пристрелил. Это был мой пес. Я тогда очень из-за этого расстроился и переживаю до сих пор. У нашего народа не принято пускать собак в дом, за исключением совсем маленьких щенков. Рубену понравилось, что собака живет в доме. Этот пес был уже в возрасте. В дом вошел фермер, разулся, сапоги его были сплошь коричневые от пыли, лицо закрывало бандана. Он стянул ее вниз и глубоко вздохнул. «Ну что, нашел хозяйку?» — обратился он к Рубену. Тот ничего не ответил. Брат лежал на боку, глядя на собачью морду, так что их носы почти соприкасались. Нос у пса был розовым, точно школьный ластик. Я сел на стул, пытаясь быть паинькой за нас обоих. Я все боялся, что Рубен брякнет что-нибудь не то. «Спасибо, что подвезли нас, сэр», — Произнес я, стараясь говорить так, как учили нас в школе священники. «Вы так одиноко сидели там на обочине посреди этой пылищи». «Именно так, сэр». «Как тебя зовут?» «Леви». «А твой брат значит Рубен». «Леви и Рубен. Библейские имена». «Леви и Рубен на обочине дороги вдали от родного дома». «Да, сэр». У него была забавная манера разговаривать как будто он пытался все выяснить без лишних вопросов. «Пойду-ка найду жену», — сказал он. «Она вас, ребятки, чем-нибудь покормит». Он вышел в кухню, оттуда в другую комнату. Я расслышал, как за ним закрылась дверь. Быстро наклонившись, я схватил Рубена за воротник рубашки. «Только ничего не говори, просто будь умницей, как учила мама. Мне нравится эта собака. Ты должен мне пообещать, что будешь хорошо себя вести. У него мягкая шерсть». Он похож на Мато. «Рубен, послушай, мы должны быть очень вежливыми с этими людьми. Иначе они отправят нас обратно, не вздумая сказать, что мы сбежали». Пес еле заметно вильнул хвостом. Он был старым, с пожелтелой шерстью, слегка облезлый на суставах. Рубен потрогал его уши и издал непонятный звук. Собака лизнула его в нос. Мне показалось, пес понимал моего брата. Рубен мне так и не ответил, и это меня очень разозлило. Я сел на пол вплотную к нему. Громко говорить я опасался, поскольку мужчина мог бы нас услышать. «Ты должен мне пообещать, что ничего не скажешь», — снова произнес я. «Ты должен меня слушаться». Рубен начал издавать собачьи звуки. В этот момент в комнату вернулся фермер, поглядел на нас, сидящих на полу. За спиной у него стояла жена. Мужчина улыбался, его жена тоже улыбалась. В руках она держала большое блюдо с хлебом, мясом, несколькими пустыми стаканами и кувшином молока. И она была индейской женщиной, как и мы с братом. Увидев ее, Рубен вскочил, подбежал к ней и обхватил руками, будто это была наша мать. Она ласково поворошила его волосы, и брат расплакался. «От тебя так вкусно пахнет!» — сказал он. Женщина тихонько рассмеялась, в точности как мама, а потом позвала. «Давайте-ка садитесь есть» сказала по-английски. Я лишь надеялся, что это никакая не уловка. Умывание. Леви. Еда была очень вкусной. Я только не знал, как мне следует здесь есть. Как дома или так, как учили в интернате. Дедушка обязательно кинул бы в печку кусочек мяса для духов, а в школе меня б заставили сложить ладони и помолиться человеку по имени Иисус. Рубен набросился на хлеб, схватив его обеими руками. Он ужасно проголодался. «Кушайте, ребятки, сколько хочется», — сказала женщина. Голос ее звучал нежно и певучий. Мужчина лишь улыбнулся, глядя на нас. Потом вышел в другую комнату и стало слышно, как куда-то наливается вода. Когда мы поели, он отвел нас с братом в эту комнату. Там стояла высокая металлическая корыта, наполненная водой, от которой исходил легкий пар. «Вам, мальчишки, надо бы помыться, а то вы все в пыли. Я принесу вам чистую одежку». Оставив нас в комнате, он вышел. Я был этому только рад. Мне не хотелось бы снимать одежду перед ним. Первым я помыл Рубена. Сперва ему неприятно была горячая вода, но потом очень понравилась. Даже не хотел вылезать. Я долго поливал ему голову, чтобы вымыть всю пыль из его волос. Вода после него стала очень грязной. Мне даже не хотелось уже в нее залезать. Но я все же помылся. Рубен в результате получился куда чище, чем я. Когда мы закончили, фермер принес нам одежду. Мне показалось, он ждал снаружи, пока не стих плеск воды. «Вот, держите!» — вручила нам мальчишеские рубашки и штаны. Мне одежда подошла отлично, а вот для Рубена оказалась слишком велика. «Можно просто закатать», — предложил мужчина. Меня подмывало спросить, есть ли у них в доме мальчик, но я удержался. Дедушка учил, что расспрашивать обычно в привычках «васику», что люди, мол, сами расскажут то, во что желают кого-то посвятить. «Человеческие жизни», — объяснял он, — «как дома». «Если тебя хотят впустить, то пригласят войти». Рубен все старался подладить под себя одежду и до груди подтягивал штаны. Мужчина подвязал ему вместо ремня веревку и помог закатать штанины и рукава. Наконец, одетые, мы прошли в другую комнату. Там в кресле сидела хозяйка. Увидев нас, она тихо заплакала. Я даже терялся то ли мне любить этих людей, то ли бояться. А еще я не знал, как воспринимать то, что индейская женщина живет вместе с Васику. Прежде я видел индейских женщин рядом с Васику только в школе. Там они сами становились почти как Васику и были отвратительными. Но эта женщина такой скверной точно не была. Я молча остановился, опустив глаза, как учил меня дедушка, в знак уважения. А вот Рубен кинулся к женщине хозяина и снова крепко ее обхватил. Она тоже обняла его, и они надолго застыли, обнявшись. Так было радостно видеть брата счастливым, и эту женщину тоже приятно было видеть счастливой. У нее были очень печальные глаза. Мне все хотелось заглянуть в глаза фермеру убедиться, нет ли в его взгляде той злости, что у Васику в интернате. Ведь мне заранее требовалось уяснить, что делать, чтобы защитить Рубена. Я украдкой поднял взгляд лишь ненадолго. Фермер этого не заметил. Он, не отрываясь, глядел на жену и Рубена, и глаза у него были добрыми. Они вовсю улыбались. Что такое ад? Леви. В доме у них висела картина с Иисусом, совсем как в интернате. В нашем доме таких не было. Дедушка говорил, что мир вокруг наполнен творениями Создателя. Зачем, скажите, делать какие-то изображения, если все это можно видеть каждый день вокруг себя? Но настоящего Иисуса я никогда не встречал, а потому считал, что очень хорошо, если в доме есть его изображение. Так я мог бы думать о нем больше». «Дедушке я никогда этого не говорил, Иисус его не волнует, мол, это лишь для белых людей. А у нас, индейцев, — объяснял он, — иные верования». На картине в доме фермера Иисус нарисован был стоящим на коленях перед каменной скалой. Он сложил на камне руки и поднял лицо к сияющему небу. Рубен заметил, как я разглядываю изображение. «Кто этот? Васику?» — спросил он у меня. «Это Иисус?» «А почему он в платье?» «Не знаю. Он жил уже очень давно». «Платье носят женщины», — заявил Рубен. «А почему у него светится вокруг головы?» Мне вовсе не хотелось разговаривать с братом об Иисусе. Он был еще слишком мал, чтобы что-то понимать. Про Иисуса я узнал в школе. Он, правда, был хорошим человеком. Помогал людям, давал им еду. А еще он был сильным, как индеец». Когда он висел на том кресте распятый и проткнутый в бок копьем, то был просто вылитый индеец на пляске солнца с проколотой кожей и деревом жизни. Он просто взял и сделал это ради людей. Меня, правда, расстроило то, что один раз он заплакал. На пляске солнца никогда не плачут. Должно быть, ему действительно было ужасно больно. Некоторые из детей сказали, что он не храбрый раз заплакал. А я считаю, что очень даже храбрый. Наверное, еще как больно, когда тебе руки и ноги гвоздями пробивают. Больше всего на свете меня пугало то место, куда он мог меня отправить. Об этом рассказывали священники и святые сестры в интернате. Как они объясняли, Иисус родился где-то среди пустынь, и он ходил повсюду и разговаривал с людьми и убеждал их, как надо жить правильно». А если ты не делал так, как он велел, то отправлялся в жуткое место, где всегда огонь и, где тебя жгут и жгут и жгут, но так и не могут никогда сжечь. Находится это место под землей, и называется оно ад. Один из священников даже схватил за руку мальчика, который болтал на уроке и прижег ему ладонь сигаретой. Просто ткнул тлеющие сигареты ему в руку и покрутил, так что по классу пошел запах горелой кожи. Мальчик тот весь трясся, но не плакал. «Вот что такое ад!» — сказал нам священник. «Если вы не будете поступать так, как учил Иисус, то отправитесь в это страшное место и будете так гореть всю жизнь». Мне ни за что не хотелось попасть в этот ад. Я был ужасно напуган, но не хотел, чтобы кто-то об этом знал. И я не хотел, чтобы туда угодил Рубен. Иногда я плакал по ночам, думая о том, что дедушка с мамой Могут туда попасть, если я не расскажу им об Иисусе, но я ни разу им ничего не говорил. Я решил, что, может быть, если они не будут об этом знать, то Иисус просто забудет про них и даст им попасть в то индейское место, куда все мы попадем, когда умрем. Но тут же у меня возникла мысль. А вдруг, если я им не расскажу, то Иисус на меня рассердится, и я сам попаду в ад? От этого я плакал еще горше, но никому не давал увидеть моих слез. Вот только мне было совсем непонятно, зачем Иисусу отправлять туда меня. Или дедушку, или маму, или Рубена. На картинке, где он на коленях перед камнем, у него совсем не злобивое лицо и очень добрые глаза. Фермер тоже увидел, как я разглядываю картину. «Тебе известно, кто это?» — спросил он. «Да, сэр, это Иисус». Мужчина улыбнулся. «Так значит, ты учишься в школе». Мне не хотелось отвечать. Этот человек вызывал у меня страх. Он мог выведать обо всем, не задавая никаких вопросов. А я не хотел, чтобы он что-либо обо мне узнал. Не то он вполне мог посадить меня в свой грузовик да отвезти в интернат. И Рубена тоже. А Рубен ничего и знать не знает про Иисуса. И тогда тамошний священник станет прижигать ему ладони, бить ремнем и делать с ним другие ужасные вещи поэтому я просто опустил глаза и ничего не ответил. Фермер положил ладонь мне на макушку, как обычно делал дедушка Рубену, и слегка потрепал волосы. «Все хорошо», — успокоил он. «Не напрягайся, ты не обязан мне ничего говорить». Поначалу мне не было приятно, когда он прикасался к моим волосам, но потом понравилось — Это напоминало мне дедушку. Мне очень хотелось спросить, а как, по его мнению, отправит ли Иисус дедушку с мамой в этот ад? И Рубена тоже, однако спрашивать я не стал. Рубен, снова опустившись на пол, взялся разговаривать с собакой. Глаза у пса были слезящиеся и грустные. Он и Рубен касались друг друга носами. Пес повиливал хвостом. Мне сразу вспомнился Мато, но я постарался перестать о нем думать. Рубен произносил что-то на собачьем языке. Он наделен особым способом общения с животными. Дедушка объяснял, что это нормально, и что нам не стоит и пытаться понять их беседу. Наверное, примерно так же брат разговаривал с луговыми собачками, когда был совсем маленьким. Дедушка сказал, что это вакхан, и что не следует отвлекать Рубена, когда он это делает. Впрочем, фермер этого не знал. Подойдя поближе к Рубену, он спросил. «Нравится тебе, мистер Боунс?» Примечание «Боунс» от английского «боунс» — кости. Конец примечания. Видимо, так звали пса. В жизни не слышал такой клички у собаки. Рубен поднял взгляд. Вид у него был совсем растерянный. Мне кажется, он пребывал сейчас в сознании животного. Брат состроил мину, недовольно выпитив губы. «Не надо со мной разговаривать», Улыбнувшись, мужчина хотел было ему ответить, но тут подошла его жена и, положив ему ладонь на плечо, покачала головой и что-то очень тихо сказала. Фермер кивнул и отошел. Жена его склонилась к самому моему уху. — Заботься о своем младшем братике, — заговорила она ласково и тихо, почти шепотом, причем на индейском языке. — С ним нужно быть очень бережным. — Да, мам, — ответил я. — Постараюсь. «Ночные духи! Леви!» «Ту ночь мы провели на настоящей кровати белого человека. Я никогда еще не спал в такой постели. Она была очень мягкой, и мы с Рубеном, прижавшись друг к другу, потонули в самой ее середине, натянув поверх себя одеяло. Она была словно мешок с перьями. Лучшая кровать, на которой я когда-либо в жизни спал». «Вот видишь», — сказал я Рубену, — «я ж говорил, что мы найдем хороший дом». Брат положил голову мне на грудь и потерся об меня волосами. Он был весь такой чистый и приятно пах. В этом доме мы оба испытывали удовольствие. Пес по кличке Мистер Боунс улегся подле самой кровати. Он везде ходил за нами по пятам. Меня тянуло обнять его, погладить, почесать за ушами. Мне хотелось, чтобы он стал мне другом, как когда-то Мато. Но я свыкся с мыслью, что он все же скорее друг Рубена». Мне так хотелось, чтобы брат был счастлив и поменьше боялся. — Жаль, что мы не можем остаться жить в этом доме навсегда, — проговорил Рубен. — Мне нравится этот мистер Боунс. Из соседней комнаты доносился разговор хозяина с женой. Слова их перемежались смехом и были тихими и спокойными. Он называл ее Лилией, а она его Карл Мартин. В их голосах слышалось счастье, и мне приятно было их слышать». «Куда лучше спиться, когда за стенкой кто-то радостно посмеивается?» Я решил, что эта женщина по имени Лили мне все же нравится. Она хорошо говорила о Рубене. Это заставило мне ей довериться. К мужчине, которого она называла Карлом Мартином, мне тоже хотелось бы проникнуться доверием, но мама учила меня никогда не полагаться на Васику. «Да, у него добрые глаза». Но и у Иисуса на картинке тоже глаза добрые, и притом он отправляет в ад тех, кто не делает того, что он велит. Хотелось бы мне знать, не уловка ли это доброта Карла Мартина, и еще хотелось бы знать, не собирается ли он передать Рубена школьным агентам. Рубен, между тем, напевал собачью песню. Пел он все на том же собачьем языке, а так, что смысла я не разбирал. Но я услышал, как в ней прозвучало «Мистер Боунс», и решил, что песня предназначена псу. Мне радостно было слышать, как Рубен поет. Я люблю, когда он чувствует себя счастливым, и знаю, что в интернате он никак не будет счастлив. В этой школе такое порой случалось, что совсем не хотелось задерживаться в памяти. Кое-что я даже дедушке с мамой не рассказывал. Хотя дедушка, по-моему, это понял. Подобное он сразу просекает. Как, например, тот случай, когда я увидел... Как по коридору бежала воспитательница, держа что-то небольшое, завернутое в покрывало. Она крепко прижимала сверток себя, себе, изнутри его доносился плач. Воспитательница гаркнула на нас, чтобы мы убрались в спальню. Где-то в конце коридора громко захлебывалась рыданиями девочка. Послышалось, как лязгнула железная дверца печи, а потом пошла омерзительная вонь. Запах хунвин. Примечание: паленые или разлагающиеся плоти конец примечания. «Мне знаком был этот запах. Когда жарили мясо во время охоты, стоял такой же, но мне не хотелось в это верить. Та девочка, что рыдала на весь коридор, на следующий день куда-то пропала. Другие девочки поговаривали, будто бы она родила ребенка, но никто из нас никаких младенцев так и не видел. Я много чего такого в школе наблюдал и из-за этого очень боялся за Рубена. Я не хотел, чтобы он оказался в таком месте» чтобы в его памяти засели такие ужасные вещи. Рубен между тем закончил петь и стал мерно посапывать, он, наконец, заснул. Я обнял брата одной рукой, самому мне не спалось, ночные духи не хотели оставлять меня в покое. Я все думал о Рубене и об интернате, и о том, стоит ли мне доверять этому фермеру. Я слышал, как они разговаривали в соседней комнате, и не знал, как мне относиться к этому человеку. Он постоянно меня о чем-то спрашивал. Дедушка говорил, что задавать вопросы следует лишь для того, чтобы познать окружающий мир, и ни в коем случае не для заглядывания внутрь других людей. Вопросы этого Карла Мартина всякий раз пытались узнать меня изнутри. Я не хотел, чтобы он заглядывал в меня, но вынужден был ему отвечать. Я обязан был проявлять уважение. Мы гости в его доме успокаивало меня то, что у него индейская жена. Я решил, если она смогла его полюбить, то и мне он должен понравиться. Но все равно меня не отпускал страх. Мама говорила, что Васику всегда уверены, будто знают, что для индейцев правильно, а что нет. А вдруг этот человек сочтет, что Рубена надо отвезти обратно и сдать в интернат? Я знал точно, эта школа убьет его дух. И я не хотел, чтобы дух Рубена погиб». Рубен уютно свернулся возле меня. Он крепко спал, издавая разные сонные звуки. Мистер Боунс тоже похрапывал рядом. Ветер снаружи завывал уже не так громко. Мужчины с женщины за стеной еще переговаривались, но очень тихо и почти неразличимо. Здесь же был только я и мои ночные духи. Я велел им дать мне, наконец, поспать, и после этого я уже ничего не помню». Створки, запирающие сердце. Лили. С тех пор, как мы потеряли Джозефа, жить стало очень одиноко. У меня не хватало сил избавиться от его одежды. Не хватало духу даже зайти в его комнату. В этом доме он чудился мне везде. А теперь в его комнате, в его кровати спали два мальчика. Два индейских мальчика. Такие же, как я. Даже не передать... Какая меня охватывает радость, когда я слышу за стеной их детские голоса. Не представляю, как угораздило Карла Мартина найти на дороге двух индейских ребят в этом краю Васику. Должно быть это послание великого духа, иначе как объяснить, что они оказались здесь, в нашем доме, который находится так далеко от индейских земель, в доме, где так сиротливо стало без голоса ребенка. Больше года я все прислушивалась к происходящему в этой спальне и слышала лишь тишину. Пока был Джозеф, в его комнате ощущалась жизнь. Иногда ночью он издавал какой-то звук, невнятный лепет или легкий вскрик. Я понимала, что сын что-то видит во сне, и это переполняло мое сердце любовью. Я тихонько заходила в его комнату и любовалась им спящим. И молилась, чтобы его сон был принесен добрыми духами. При виде того подарка, что преподнес мне Создатель, на глаза у меня наворачивались слезы умиления. Какой удачливой я себя мнила! Я даже не надеялась, что мне когда-то повезет стать матерью. Со мной, индейской девушкой в городе белых, юноши не обращались с должным уважением. Тут были хорошие парни, и они мне нравились, но их матери не допускали, чтобы они за мной ухаживали. Так что мне приходилось оставаться в одиночестве. Я все мечтала, что встречу какого-нибудь юношу-индейца — но в нашем городе они не появлялись. Всю жизнь я злилась на отца, что решил переехать в город. Там он устроился работать на железную дорогу, а мне, — сказал он, — будет полезно пожить среди белых людей. Не повредит, мол, узнать обычаи Васику. Он так и не понял, насколько это ранило мне душу. Сам он вырос в резервации, и у него там были друзья, если бы они с матерью подарили мне братьев или сестер. Но у меня не было ни тех, ни других — Я всегда была одна, и если б не Ида, я бы, наверное, наложила на себя руки. Ида намного меня старше, и она, как и я, из индейского народа, она сделалась моей лучшей подругой. Жила она тогда в том же городе, но училась в интернате для индейцев, и потому в течение учебного года я ее почти не видела. У Иды были бабушка с дедушкой, которые жили за городом, Они были богатыми индейцами и владели большим двухэтажным особняком. Летом мы ездили к ним на велосипедах и играли в их доме. У них имелось много разных индейских штуковин – барабаны, заспинные доски для младенцев, всевозможные поделки, вырезанные из трубочного камня. Примечание – stone — трубочный камень или котленит. Красная, мелкозернистая осадочная порода, добываемая в карьерах на территории нынешней Миннесоты пайпстоунская каменоломня и штата Юта. Будучи мягким в обработке, камень традиционно использовался для изготовления церемониальных курительных трубок, а также амулетов и украшений. Конец примечания. Дедушка Иды привез все это с их родины, из Миннесоты. Говорил, что хотел сберечь индейские корни и древние ритуалы. Мы с подругой поднимались на второй этаж и играли в дочки-матери. Мы крепили себе за спинные доски, Сажали туда по кукле носили их туда-сюда, пели индейские песенки, рассказывали дочкам сказки. Я обычно бывала мамой, а Аида бабушкой. И так было здорово играть, будто мы самые обычные индейцы, как в старые добрые времена, а не индейские девочки-изгои, живущие в городе Белых. Мне очень нравилась бабушка Аиды. Она частенько усаживала нас перед собой и учила старинным обычаям. Она рассказывала нам сказки и легенды, а потом просила их пересказать. «Я не ходила в специальную школу для индейцев, как Ида. Отец говорил, что индейские школы — гиблое место, где уничтожается все индейское, и заставлял меня ходить в школу для белых. Дескать, мне надо научиться жить, как Васику. В угоду отцу я старалась усвоить традиции белых людей. Я получала в школе наилучшие отметки. Я грамотней всех писала». Я даже выиграла конкурс по географии всего мира. Учитель мог ткнуть в любое место на карте, и я бы сказала его название. Однако у меня абсолютно не было друзей. Когда отец умер, я сказала маме, что не желаю больше ходить в эту школу. Меня тянуло в интернат для индейцев. Я хотела учиться вместе с Идой. Маме эта мысль была не по душе, но она меня все же отпустила. Школа для индейцев оказалась не такой и ужасной, как я была о ней наслышана. Да, там не приветствовались наши индейские обычаи, некоторые педагоги были противными, но встречались и хорошие, и добрые учителя. Нас силком заставляли посещать мессы и молиться, но нас никто не бил и не обижал. По крайней мере, ни меня, ни кого-то из знакомых мне девочек. В интернате имелась библиотека. Заведовала ею женщина с французской фамилией «Рабидо», Она все говорила, что я у нее лучшая воспитанница. Выбирая для меня очередную книгу, мисс Робидо приговаривала. «Вот, Лили, тебе непременно надо это прочитать». А затем мы с ней обсуждали произведение. Так я прочитала «Маленький домик в больших лесах», прочитала «Моя Антония» и «Джейн Эйр». Примечание. Первая из автобиографических книг для детей «Маленький домик в прериях» американской писательницы Лоры Инглс Уайлдер. Опубликована в 1932 году. «Моя Антония», последний роман из «Трилогии прерий» американской писательницы Уиллы Кессер, опубликован в 1918 году. Конец примечания. О, как же мне хотелось быть такой же белой девочкой, как и героини этих книг. Но у меня, увы, была очень смуглая индейская кожа. Когда я окончила интернат, то думала, что никогда больше не переступлю его порог. Однако мисс Рабидо умерла, и мне из школы написали. Дескать, она постоянно всем говорила обо мне, и они хотят, чтобы я заняла после нее место библиотекаря. Большая честь, что об этом попросили индейскую девушку вроде меня. А еще большая честь, что мисс Рабидо обо мне помнила. Разумеется, я ответила, что готова поступить на эту должность. Именно там я и повстречала Карла Мартина, Он был старше меня и работал в интернате учителем. Приехал он с Востока Штатов и учился в духовной семинарии, готовясь стать священником. Он белый человек, но душой близок к индейцам. В интернате он всегда помогал мальчикам и девочкам. В своем присутствии разрешал им разговаривать по-индейски и никогда никого не бил. Он человек с добрым сердцем. Иногда Карл Мартин заходил ко мне в библиотеку. «Мы могли проговорить до самого закрытия, а то и дольше». Порой мы ходили вместе прогуляться вдоль реки и подолгу разговаривали о себе и своей жизни. Я чувствовала, что влюбляюсь в него все сильнее, и он испытывал то же самое, но он собирался стать священником, а у пастора никак не может быть жены. И вот я возвращалась к своему вечному одиночеству и своим книгам. А потом однажды летом он уехал, ездил помогать с работой какому-то престарелому фермеру, Вернувшись осенью, Карл Мартин сказал, что вряд ли он сможет сделаться священником, спросил, если он уйдет из школы, готова ли я уехать с ним и стать его женой, мол, мы могли бы обзавестись фермой. Я поверить не могла, что Великий Дух послал мне такого мужчину. Я все ждала, что мне встретится индеец, а Создатель послал мне белого человека и к тому же почти священника. Мне было боязно, но я все же ответила «да». И вот мы купили эту ферму. Находилась она в считанных километрах от того места, где обосновались дедушка с бабушкой Иды. Теперь там же живет и сама Ида. Карл Мартин сказал, что будет замечательно, если я поселюсь недалеко от своей подруги. Однако сама ферма оказалась крайне неудачным выбором. Земля там не была как следует расчищена. Последняя жившая там семья уехала, и теперь дом принадлежал банку. Нам сказали, что расплачиваться мы сможем доходами с урожаев. Им понравилось то, что Карл Мартин готовился в священнике, дескать, он будет трудиться усерднее и дольше, чем любой другой фермер в их практике. Вот только Карл Мартин был совсем не фермер. Его глаза были скорее устремлены к небу, нежели к земле. Землю он не держал в руках с любовью и никак не мог добиться, чтобы на ней хоть что-то выросло. Он стал говорить, что нам следует отсюда уехать, попытаться найти для себя что-то другое, но когда родился Джозеф, Карл Мартин заявил, что мы должны остаться, что он станет еще усерднее работать, мол, он добьется, чтобы ферма процветала, потому что ему необходимо после себя что-то оставить Джозефу. Теперь же Джозефа с нами нет, а мы по-прежнему здесь, и у нас сейчас трудная пора. Небо безрадостное, дождей нет, В иные дни пыль поднимается так, что небеса темнеют. Урожаи скудные, и земля здесь скорее мертвая, чем живая. Смерть живет и в самом нашем доме, и вокруг, на полях. Единственное, о чем я способна думать, это о Джозефе. Я вспоминаю его постоянно, каждый день. Когда Джозеф погиб, Ида приехала нас поддержать. Она сказала, что по нашему индейскому обычаю мы должны скорбеть в течение года обрезать коротко волосы, всегда оставлять ушедшему место за столом и давать ему пробовать первому каждое блюдо. А затем, спустя год, мы должны его отпустить, мол, его дух будет оставаться рядом и нам помогать. Ида утверждала, что задерживать умерших после этого срока нехорошо, что если мы их долго не отпускаем, они начинают за нас тревожиться. Говорила, им не на пользу все время оглядываться на нас и думать только о нас, что им тоже предстоит нелегкий путь». И мы должны дать им свободу в точности, как родители отпускают своих выросших детей. Я попыталась так поступить, но вот уже прошел год и три месяца, а я по-прежнему все время обращаюсь к Джозефу. И мне чудится, будто бы и он взывает ко мне. Я только сейчас научилась снова улыбаться, но в моей улыбке всегда сквозит печаль. И из-за этого мне стыдно, когда я вижусь с Идой. Почему я не могу его отпустить? И разве это неправильно так крепко цепляться за материнскую любовь? Ида говорит, что в интернате мне отравили душу и что я слишком много слушал христианских священников. Говорит, что я смотрю на все глазами Васику, у которых жизнь — это лишь промежуток между рождением и смертью, и ты боишься того, что существует за ее пределами. Ида уверяет, что я не стала бы так глубоко горевать, если бы воспринимала все это, как принято у индейцев — что наша земная жизнь — только малая часть всего пути, и что Джозеф всего лишь пошел по своей стезе дальше, оставив позади земную плоть. Я спросила ее, почему же тогда мы скорбим, если это всего, только малая часть нашего пути? Аида объяснила, это потому, что скорбь — удивленный крик нашего духа. Когда кто-то, кого мы очень любим, решает вдруг перейти от нас в другой мир». Она говорит, что траур — это хорошо, и мы должны всей душой его носить, а потом с легкостью снять, что желание крепко держать за руки дух ушедшего в порядке вещей, и что они тоже хотят держаться с нами за руки и наблюдать за нами, и заботиться о нас, потому что они знают, что мы по ним тоскуем. Но потом они должны отвернуть от нас взор и обратить его вперед к собственному дальнейшему пути, и нам следует их отпустить». Вот почему, когда я увидела, как из фургона Карла Мартина вылезают два мальчика, мой дух начал плакать и петь одновременно. Это сразу побудило меня вспомнить о Джозефе, и в то же время я наблюдала, как мне навстречу направляются две новые души. Карл Мартин вовсю улыбался, а его улыбки я не видела с того дня, как мы потеряли сына. Вечером мы проговорили допоздна, как когда-то давно, когда мы только встретились». Не иначе, как дух Джозефа побудил нас к откровенной беседе. С тех пор, как умер сын, Карл Мартин не желал ни о чем разговаривать. В его порядке вещей проститься, спокойным предать его земле и оставить в прошлом. Он замкнулся, запер створки к своему сердцу и зажил с болью внутри. А я стала скорбеть с открытым сердцем, одна. Я пыталась с ним поговорить, но муж не желал меня слышать. «Мы можем родить еще детей», — сказала я однажды. «Мы уже слишком старый, отрезал он. Затем отвернулся, и больше я его глаз не видела. Вплоть до вчерашнего дня, когда появились эти двое пострелят, в глазах у Карла Мартина заблестели слезы, мальчики будто сняли с его сердца камень. И теперь эти ребятки в соседней комнате. Я ощущаю их присутствие. Они словно живой огонь, греющий мне душу и дающий умиротворение. Я даже мысленно вижу, как они лежат в кровати Джозефа, укрываясь его одеялом, чистенькие, умытые, притулившиеся друг к другу в одежке Джозефа. Сперва увидев старшего мальчика после купания в рубашке и брюках своего сына, я заплакала. Но теперь мой дух поет, радостный от увиденного. Так замечательно, что они здесь оказались. Это чудесный подарок, поднесенный нам Творцом. Что же нам с ними делать, Карл Мартин? — спросила я. — Ведь нам следует отвезти их домой. Их домашние, наверное, места себе не находят от волнения. Видно было, что Карл Мартин напряженно размышляет над этим вопросом. — Это так, — ответил он, — но здесь кроется нечто такое, чего мы не знаем. Старший сказал, что они якобы едут в Гайвату навести дедушку. Мне известно было, что это за место. Тюремная больница специально для индейцев. И закрыли ее уже много лет назад. Нам надо узнать о них больше, — продолжил Карл Мартин. Поговори с ними ты, тебе они доверяют. Может быть, прямо сейчас, по-моему, они еще не спят. Тогда он коснулся ладонью моей щеки. Не надо. Утро и так уже совсем скоро. В ту ночь Карл Мартин снова любил меня. И как же хорошо было вновь ощущать его близость. Чинить обувь? Белым людям. Леви. Когда я проснулся, в комнате было уже совсем светло. Рубена рядом не оказалось. Мистер Боунс тоже пропал. За окном уже не летала пыль, ветер стих, стоял ясный день. Я спустился по лестнице вниз. Еще ни разу я не бывал в доме со вторым этажом. Разве только в интернате. Жена фермера сидела за столом и нарезала хлеб. «Доброе утро, Леви». Поздоровалась она, причем на языке «васику». «А где мой брат?» — спросил я. «Дедушка говорит, что я его защитник, а значит, всегда должен думать в первую очередь о нем». Женщина указала на дверь, по-нашему указала, губами, и от этого мне на душе стало теплее. Рубена я увидел на заднем крыльце, рядом с мистером Боунсом. Брат сидел, приобняв пса, как друга, и что-то тихо ему говорил. Слова мне не удалось различить. Наверное, они были на собачьем языке. Мужчина отсутствовал, была только его жена, и от этого жилище казалось индейским. «Иди сюда, Леви», — позвала она. «Садись ко мне поближе». На плите жарился бекон. Я сел на стул возле стола. Она устремила на меня долгий взгляд, словно глазами удерживая меня на месте. «Расскажи мне, Леви», — заговорила она. «Почему вы здесь оказались?» Мне хотелось отвести взгляд, ничего не отвечая. Но она сидела в ожидании ответа. Я попытался промолчать, но ее слова все равно никуда бы не делись. Она будто поставила их между нами. Мне ты все можешь рассказать, добавила она. Мы просто шли по дороге, по пути в Гаявату. Она протянула ко мне руку через стол и очень нежно коснулась щеки. Ты лакота. Тебе не пристало лгать. Ложь скорее свойственна белым людям. Гаявату закрыли уже лет двадцать назад. Теперь скажи мне, как есть, зачем вы сюда приехали?» Я ощутил в ней настойчивую силу духа. Слова во рту застыли, как тяжелые камни. Женщина буквально впилась в меня взглядом. «Зачем?» Я рассчитывал, что смогу отмолчаться, как обычно делал с белыми людьми, и она от меня отстанет. Но она тоже была лакота, ее молчание оказалось сильнее и дольше моего». К нам приехали белые люди от интерната, чтобы забрать брата. С трудом выдавил я. Мне сделалось страшно. И мама велела нам бежать. «И куда вы бежите?» Мне не хотелось об этом говорить. Я вообще никому этого не сообщал. Даже Рубену. Это я держал глубоко в себе, у самого сердца. Женщина заметила, что я что-то скрываю. «Кто твоя семья?» «Мы — одинокие псы». «Мне знакомо это имя». «Одинокие псы — достойные люди. Среди них не может быть лошадцев, «Не может». «И ты не должен забывать, кто ты, даже если убежал». «Не должен», — снова буркнул я. Эта женщина как будто силком вытягивала из меня слова. «Хорошо, что ты поступаешь так, как велела тебе мама, и что ты защищаешь младшего брата. У него иной разум, и ему нельзя в школу, в осику. Но вы же не можете находиться в бегах вечно». «Теперь скажи мне правду, скажи, почему вы здесь, куда вы направляетесь?» Не выдержав, я шмыгнул носом. Она потянула из меня самое потаенное, самое больное. «Они разбили дедушкину Чанунпа, эти дядьки из школы!» Больше я не в силах был остановить слова. Сильный дух этой женщины неудержимо вытягивал их наружу. «Они пришли в наш дом, хотели забрать брата. Дедушка сказал, что Рубена им не отдадут». Тогда они разбили его, Чанумпа, и мама велела нам бежать. «А как вы оказались здесь? Эти места довольно далеко от вашего дома». «Мы приехали на поезде. Мама сказала, чтобы мы забрались в вагон и сидели там, пока не наступит утро. Мы так и сделали, и утром сошли с поезда». «То есть вы даже не знаете, где находитесь?» «Нет». Я уже чувствовал, как слезы подбираются к глазам. Женщина обняла меня одной рукой. Теплое и уютная, как одеяло на той кровати, где мы сегодня спали. «И ты не представляешь, куда вы едете?» Я готов был разразиться рыданиями. «Мама сказала, что мы к нашим тетям и дядям не ходили. Мы просто бежим куда подальше». Краешком передника она утерла мне щеку. «Они разбили ему трубку», — повторил я. Мой род сам хотел раз за разом это говорить, и я ничего не мог с собой поделать. «Они разбили дедушкину...» Чаннунпа! Она поглядела на меня с тихой, понимающей улыбкой. Если человек повторяет что-то дважды, значит он хочет быть услышанным. Ты уже четыре раза сказал мне про Чаннунпу. Подожди-ка здесь. Она вышла через заднюю дверь мимо Рубена, во двор, где ее муж колол дрова. Слышно было, как они что-то обсуждали, причем довольно долго. Наконец фермер вернулся вслед за женой в дом. Одет он был в белую рубашку. Он подсел ко мне поближе. Расскажи мне о своем дедушке. Я его Чаннумпа. С ним мне разговаривать не хотелось. Дедушка говорил, что когда со мной заводит беседу Васику, то лучше прикусить язык. Женщина заметила, что я заробел, коснулась пальцами своей губы и улыбнулась мне одними глазами. Можешь говорить, сказала она. Это хороший человек. И он мой муж. Я бы не взяла его в мужья, будь у него злое сердце. Ты можешь ему доверять. «У него добрая душа». «Говори», — коснулась она моей руки. И слова у меня полились сами собою. Дедушка учил меня обращаться с чан -нумпа. Рассказал, как добывать Чан-Саса. Примечание — кора красного, ивового кизила, которую лакота смешивают с табаком и другими травяными курительными ингредиентами. Конец примечания. Показывал, как набивать трубку. Иногда даже разрешал мне ее зажечь. Ему завещал эту трубку его дедушка. Дедушка говорил, что когда я беру ее, то прикасаюсь к духам своих предков. Говорил, что когда мы курим трубку, то предки нас слышат. А эти школьные дядьки ее разбили. Тараторил я без остановки, слезы тоже готовы были хлынуть потоком. Карл Мартин слушал меня беззвучно. В интернате учителя Васику притихают лишь перед тем, как разразиться гневом. Но у этого человека молчание было наполнено уважением. «На душе у меня было тоскливо, но сейчас я почувствовал, что могу больше ему доверять». «А что сделал твой дедушка, когда эти агенты разбили его трубку?» — спросил он. Я задумался, прежде чем ему ответить. «Он собрал свой дух как можно плотнее. Дедушка умеет это делать. Поднял все кусочки до единого. Один дал мне, а с остальными вышел из дома и зарыл в землю. И пробыл там очень долго. Ты смышленый мальчик». — улыбнулся мне Карл Мартин. — И говоришь лишь то, что сам видел. Дедушка всегда повторяет, что говорить следует только то, что видел своими глазами. — Твой дедушка мудрый человек. А теперь я спрошу тебя об интернате. Этот мужчина разговаривал совсем как индеец, выкладывал одно за другим по порядку. — Расскажи, чему ты учишься в школе Васику? — Я учусь чинить обувь. — То есть ты учишься на сапожника? — Да, сэр. «А тебе нравится ремонтировать обувь?» Меня стал снова охватывать страх. Этот мужчина легко уводил меня туда, куда ему хотелось. Мне показалось, что он пытается меня перехитрить. «Мне нравится ремонтировать обувь». Один парень в школе меня научил. «Если не понимаешь, к чему клонит белый человек, то просто повторяй за ним его же слова». Некоторое время фермер молчал, задумавшись. «Сколько тебе лет, Леви?» спросил он наконец. «Одиннадцать «Ты хочешь стать мужчиной?» «Да, сэр. А что должно быть присуще мужчине племени Лакота?» Я поглядел на его жену. Она снова ободряюще мне улыбнулась и кивнула. «Я не знаю, как это будет на вашем языке», — признался я. «Я помогу тебе», — заговорила женщина. Ее голос звучал тихо и спокойно, как у дедушки. «Вова, хвала!» Примечание. Тихость. Скромность. Конец примечания. Мне знакомо было это слово. Он должен держаться тихо и не выпячиваться», — сказал я. ваха н продолжила жена фермера. Примечание ⁇ щедрый, способный к состраданию ⁇ Конец примечания. Он должен уметь все отдавать другим, все, что у него есть. Это ты умеешь, улыбнулась женщина. Ее речь была нежной и точно музыка. Скажи на языке лакота, если не знаешь по-английски. Я опустил глаза, старательно вспоминая то, чему наставлял меня дедушка, и пытаясь облечь это в слова Васику. «Он должен быть сильным», — снова заговорил я, «и усердно заботиться о других. Он должен без страха служить людям и не держать обид». Женщина, слушая меня, кивала. Теперь слова стали даваться мне гораздо легче. «У него должна быть «вохитике», Примечание, храбрость, мужество, конец примечания. Во всех делах он должен быть отважным и не должен ждать себе благодарности. Вот такими речами наставлял меня дедушка. Он должен ко всему относиться с уважением, должен приносить еду старикам, должен показывать правильный пример младшим, он должен держать свои мысли при себе и сердечно относиться ко всем людям. Карл Мартин серьезно поглядел на меня. Он долго о чем-то думал, не спуская с меня цепких глаз. А так ли ему необходимо знать, как чинить обувь белым людям? Мне сделалось ужасно стыдно, и я заплакал. Кладбище свиных косточек. Леви. Я ощущал исходящую от Карла Мартина доброту. Он не показывал ни малейшего гнева и говорил очень спокойно, как индеец. «Пойдем со мною, Леви», — позвал он. «А Рубен пока побудет с моей женой». Мне не хотелось оставлять Рубена одного. Мама велела мне присматривать за ним. Я предпочел бы остаться с ним рядом. Карл Мартин заметил во мне опасение. «С Рубеном все будет в порядке», — заверил он. «Даю тебе слово». Услышав, как белый человек дает слово, я почувствовал еще больше страх. Мама говорила, не надо слушать, когда Васику дает слово». Белые люди, мол, уже многие десятки лет дают нам обещания, и всякий раз, когда мы доверяемся их слову, мы погибаем. Мне захотелось развернуться и убежать к Рубену, и не разлучаться с ним совсем, но все же он был у меня на виду. Брат сидел на крыльце, разговаривая с мистером Боунсом, и казался полностью счастливым. «С Рубеном все будет в порядке», — сказал Карл Мартин, произнес это второй раз. «Надо бы задать корм животным. Мне может понадобиться твоя помощь». Это разделило мой разум надвое. Меня пугало его честное слово, и в то же время, когда кто-либо просит о помощи, ты должен помочь, особенно если ты в гостях. Фермер положил мне ладонь на плечо, и мы вместе вышли из дома. Он вел себя со мной по-доброму. У меня когда-то был сын. Он был таким же, как ты. Я решил помочь ему, чем смогу. Мы направились в сторону скотного двора. День стоял ясный, совсем не такой пыльный, как накануне. Повсюду порхали птицы. Мистер Боунс тоже пошел прогуляться с нами. Пристроившись рядом со мной, он лизнул мне руку. Я пошел помедленнее, чтобы он не отставал. Старый пес сильно хромал. «Ваш мистер Боунс ходит прямо как мой дедушка», — заметил я. «Мне захотелось развеселить этого человека. У него было доброе сердце». Дедушка однажды упал с лошади, а когда-то он играл в бейсбол. Ну, мистер Боунс с лошади не падал и даже может поймать мячик, если ему бросят. Просто он малость, выдохся. Его хромота никому не мешает, разве что двигается он немного медленнее. Правда, Боунс? В его голосе звучала улыбка. Мне приятно было с ним разговаривать и нравилось, как он общается со своей собакой. «А почему его назвали мистер Боунс?» — спросил я. Карл Мартин рассмеялся. «Наш старина Боунс жизнь за косточку продаст. Причем он их не грызет, а просто закапывает. У меня не двора, целое кладбище свиных косточек». Сказав это, фермер рассмеялся еще пуще. Наклонившись, я обнял мистера Боунса. Он лизнул меня в лицо, вовсю виляя хвостом. Он оказался доброй собакой. В душе я принял его совсем как Мато. Так вместе мы пришли к амбару. Здесь везде чувствовалась доброжелательность. У мужчины оказалась одна лошадь. С виду она была не слишком крепкой. Еще имелась корова и куры. такая маленькая ферма белого человека. Хозяин дал мне рабочие перчатки. Они были старые, и совсем небольшие, размером для мальчика. Я был горд, что мне дали их надеть. Карл Мартин попросил меня брать по перевязанному тюку сена и приносить ему. Сено было на другом конце двора. Еще я помог ему покормить лошадь. У нас в резервации их много. Мне нравится на них кататься. Ребята постарше даже устраивают на них скачки. Я тоже мечтал когда-нибудь завести скакуна. У этого человека конь был дружелюбным. Работал я очень усердно, без отдыха. Дедушка говорил, что если хочешь стать хорошим человеком, надо старательно трудиться и никогда не отказывать в помощи. А я очень хотел стать хорошим человеком. «Таким, как мой дедушка. Никогда прежде я не работал на пару с Васийку. Сено оказалось тяжелым, и у меня скоро заныли руки. Один раз я даже выронил тюк. Проработали мы к тому времени уже долго. Солнце стало припекать, особенно жарко, еще и веревка врезалась в ладонь. И все же мне стало стыдно. Я не должен был ничего ронять. Но человек по имени Карл Мартин ничуть не рассердился». Он легко рассмеялся и сказал, что я отлично справился с работой. Он был в точности таким, как мои дяди. Тогда мне даже стало легче от того, что он мне пришелся по душе. Фермер велел мне сесть на один из тюков и достал металлическую бутыль. Он назвал ее термос. Сказал, что бутыль когда-то принадлежала его отцу и что отец ею пользовался, когда работал на заводе в местечке под названием Кливленд. Таких штук я никогда раньше не видел. Бутыль была наполнена водой, и вода оказалась холодной. Я поверить не мог, что она такая холодная. Мы ведь целый день пробыли на солнце. Фермер сказал, чтобы я пил столько, сколько хочется, а сам вообще не приложился. Я не хотел отпивать много, чтобы досталось и ему. «Если нужно, допивай все до конца», — сказал он. «Ты сегодня работал как мужчина». Мне на душе сделалось радостно. Ни один белый человек не говорил мне прежде таких слов. Я знал, что означает быть настоящим мужчиной по обычаям лакота, но не представлял, что означает быть мужчиной для Васику. Я всегда считал, что это значит выполнять приказы. Так мне всегда внушали в интернате. Я и не догадывался, что это может подразумевать честный упорный труд, как вот сегодня с сеном. Я отхлебнул еще воды и дал попить мистеру Боунсу, Он локал ее из моей ладони и не переставал вилять хвостом. Видимо, его ужасно мучила жажда. Я хотел было вернуть термос с остатками воды фермеру, но он не стал брать. «Это тебе, мистеру Боунсу. Мне и так нормально. Я всей душой готов был полюбить этого человека и готов был довериться ему. — Леви! — заговорил он, присаживаясь рядом со мной на сено, почти вплотную, и обратился по имени. Я хочу задать тебе несколько нелегких вопросов. «Да, сэр. Мы с женой поговорили. Она из твоего народа, и она знает ваши обычаи куда лучше, чем я. Я различил в его лице печаль. Мне было невдомек, откуда в его глазах вдруг появилась горечь. Мы знаем, что вы в бегах. И знаем, что ты боишься за брата. Ты совершенно прав, что боишься. Я понимаю, что такое интернат для индейцев. Я сам в таком работал». «И твой братишка ни за что не должен туда попасть». Этот человек не шел прямой дорогой, и меня вновь начал охватывать страх. «Все же, куда вы направляетесь? Мы хотим вам помочь. Мы не собираемся отдавать вас этим школьным агентам». Я хотел было промолчать, оставить его вопрос без ответа, но потом вспомнил, что мне сказала его жена. Что я лакота, и что в моей семье не должно быть лжецов. Я сунул руку в карман, Там лежал осколок дедушкиной трубки, что тот мне дал, когда ее разбили. Показал этот кусочек на раскрытой ладони. Я не знал, можно ли позволить Васику к нему притронуться. Но Карл Мартин не стал брать его в руки, лишь сомкнул на этом кусочке мою ладонь. «Береги это у себя. Он твой». Я отдал ему обратно термос. На сей раз мужчина сделал глоток. «Фила Мауауэ». «Спасибо» произнес он. Я не ошибся словом. Я проникся к нему уважением. Меня потянуло раскрыть ему душу. «На-ка, попей еще!» Снова передал он мне свою металлическую бутыль, в точности как в Инипи, где все мужчины пьют воду по кругу. Примечание. На языке сиу «дом камней». Это индейская паровая баня, представляющая собой каркас из шестов, обтянутый шкурами или одеялами, где проводятся ритуалы очищения, врачевания и встречи с духами. Конец примечания. Тогда я почувствовал к нему еще больше доверия. И решил разговаривать с ним так, как это принято у индейцев. У моего дедушки могучая духовная сила. И он меня наставляет. Он говорит, что очень скоро я постигну, кто я. Он сомневается, что мне дан талант врачевателя. Считает, что у меня достаточно сильный дух, чтобы стать предводителем. И он отправил меня в интернат чтобы узнать, действительно ли я храбрый, чтобы выяснить, тростник я или дуб, я протянул на ладони каменный осколок. Эта трубка досталась ему от деда. Дедушка учил меня, как обращаться с ней. Говорил, что однажды она перейдет в мои руки. А школьный дядька пришел в наш дом забрать Рубена и разбил эту трубку. И теперь у меня остался лишь этот кусочек. Остальное дедушка предал земле. Казалось, во мне уже говорила сама эта трубка. Она придавала мне мужество. Я собирался поведать этому человеку то, что берег у самого сердца. Этого я не говорил никому, даже Рубену. Дедушка сказал, что эта трубка происходила из места под названием Иньян са -Капи». Примечание. Карьер в Миннесоте, где индейцы лакоты добывают красный котленит для ритуальных трубок. Конец примечания. Что камень для нее взят именно оттуда что у наших людей есть специальное место, где мы добываем такой камень. Дедушка сказал, что находится оно в той стороне, где всходит солнце. Я собираюсь отправиться туда и принести дедушке новый камень. Его ноги уже старые, а мои молодые, и я могу сходить к этому месту. А еще я забрал с собой Рубена. Я принесу дедушке камень для новой трубки. Мой дух замер от страха, когда я произнес это вслух. Ведь я полностью доверился васику мужчина выслушал мое признание с добрыми глазами положил мне ладонь на плечо прикосновение его было мягким а улыбка открытой и мой дух перестал бояться я сказал то что действительно было у меня на сердце бог о бок с тенью лили увидев что карл мартин вместе с леви возвращаются от амбара я сперва даже испугалась они довольно улыбались У Карла Мартина я не видела улыбки с тех самых пор, как умер Джозеф. А теперь он снова сиял. Равно, как и Леви. Они шли вплотную друг к другу, оба уставшие и потные. На Леви я заметила перчатки Джозефа. Бросив свое занятие, я вышла на крыльцо их встретить. — Этот парнишка — настоящий труженик, — сказал Карл Мартин, приобнимая Леви за плечи. — Вместе мы половину сена перетаскали. Я велела Леви взять с собой Рубена и мистера Боунса и принести с колонки воды. Мне не терпелось узнать, что у моего мужа на уме. «Карл Мартин, не думаешь же ты оставить этих мальчиков у нас?» Он взял мои руки в ладони. «Нет», — покачал он головой. «От того, что рядом оказался этот мальчик, мне сделалось намного легче на душе. И видит Бог, будь моя воля, я бы оставил его у нас. Но я не настолько безрассуден». В этом доме живет тень умершего. Даже если мы удержим Леви, он постоянно будет жить бок о бок с этой тенью. Я рада слышать это от тебя. Он мягко пожал мои пальцы. Мы с тобой, Лили, по-разному употребляем одни и те же слова, но видим все одинаково. Даже будь у меня возможность оставить с нами Леви, я не стал бы этого делать. Наш Джозеф не смог жить между двумя мирами. И я ни за что не стал бы заставлять другого мальчика жить с раздвоенной душой просто для того, чтобы заполнить пустоту в моем сердце. Я счастлива была услышать такие речи. Но в то же время мне было больно, что он припомнил Джозефа. Это заставило меня снова мысленно вернуться к его кончине. Карл Мартин заметил, что я расстроилась. — Прости, — сказал он. — Я знаю, что не должен говорить при тебе о смерти Джозефа, и помню, что даже не следует произносить при тебе его имя. Ты считаешь, что если не называть его имя, то он исчезнет наконец из твоей жизни. Но мне кажется, ты ошибаешься. Твое умалчивание лишь создает у тебя в сердце закрытый ковчег, алтарь, до которого никому больше не добраться». «Я мать», — ответила я, — «и я иначе не могу». «А еще ты лакота, и ты не отпускаешь прошлое». Мы уже много раз проходили с ним по этой дороге. Для Лакота прошлое остается живым навсегда, и оно живее, чем для любого из Васику. Если мы и не говорим о нем, то лишь потому, что не хотим, чтобы оно стало более живым, чем уже есть. Мы не умеем торопиться в будущее, как это делают Васику, вечно ища что-то нового, чего-то лучшего для себя. Мы чтим прошлое и несем его с собой — И я нисколько в этом не раскаиваюсь. Это мой, локотский способ молиться. Я молюсь в тишине своего сердца. Мне было, что возразить Карлу Мартину, однако он мой муж. И когда мы с ним идем раздельными тропами, я всегда позволяю его речам опережать мои. «Если ты не собираешься их тут оставить, то что тогда с ними делать?» — спросила я. «Их повсюду разыскивают люди от интерната» а их мать наверняка извелась тревогой. В глазах у Карла Мартина промелькнуло что-то непонятное. «Я весь день сегодня наблюдал за Леви. Он смышленный парень, схватывает все на лету. А еще он сильный и выносливый. К чему ты это говоришь? Помнишь, у нас в интернате был старый индеец Лакота, который говорил, что молодому мужчине из племени Лакота не следует рассчитывать дожить до старости. Ему положено умереть на поле битвы, сражаясь за свой народ. «Тот старик был сумасшедшим, да и дни давно остались в прошлом. В твоих словах, Карл Мартин, нет никакого смысла». «Нет, смысл есть. Я много об этом думал». «Дни-то те, может, и прошли, но сердце Локота никуда не делось. Во всяком случае, такого не должно было случиться. И тот старик-индеец был вовсе не сумасшедшим. Просто он рассуждал так, как принято у Локота» указывая на что-то одно, чтобы научить чему-то другому. Он говорил о том, что если хочешь стать настоящим мужчиной Локота, ты должен сам желать рисковать своей жизнью ради своих людей. Ты по-прежнему ходишь вокруг да около, Карл Мартин. Поля сражений бывают разными, Лили. Леви сегодня трудился от души. Он хочет стать настоящим мужчиной. Я мог бы удержать его здесь, показать ему, как стать мужчиной в нашем понимании, трудолюбивым фермером с полезными хозяйственными навыками. Он мог бы стать тем мужчиной, каким мы мечтали однажды увидеть Джозефа. И если бы я мог изменить мир так, чтобы это получилось, я бы это сделал. Но это не в моих силах. Леве необходимо стать таким мужчиной, как это принято у Лакота. Ему необходимо отыскать свой, лакотский стержень. Это прекрасные слова Карл Мартин, но они все равно ни к чему не ведут. Карл Мартин выдержал долгую паузу, как он всегда делал, собираясь изречь что-то очень важное. Он хочет отправиться к карьеру Иньянса Капи, Лили. Это в Миннесоте, там добывают трубочный камень. Он намерен добыть для дедушки камень для новой трубки и собирается идти туда один, взяв с собою только брата. Я не могла воспринимать эти слова иначе, чем ушами матери. «Карл Мартин, да ведь это место отсюда во многих днях пути. Крошка Рубен совсем еще малыш, ему необходима защита. Ему вовсе не нужно таких приключений. Да и Леви-то всего одиннадцать, он ведь тоже еще совсем дитя». Лицо у Карла Мартина сделалось суровым. «Наш путь начертан нам творцом, и мы должны идти по нему так, как нам указано». Я не люблю, когда Карл Мартин начинает таким вот образом рассуждать. Как будто он пытается изображать из себя индейца, будто норовит что-то переиначить, перехитрить мой слух. Я не слышу в твоих речах силы, Карл Мартин. Я слышу лишь бессердечие. Я не говорю, что это будет просто. Его голос звучал непреклонно. И мне самому нелегко об этом говорить. Но я должен это сказать. Я услышала, как возвращаются с колонки мальчики. В ведерке у них плескалась вода. Рубен с Леви смеялись. Мистер Боун стоял и дело гавкал. Видно было, как он бегает кругами возле детей. Они во что-то играли втроем. Наш дом, наконец, наполнялся жизнью. Рубен распахнул перед братом сетчатую дверь. Ведро было наполнено до краев, и Леви нес его двумя руками. Было очевидно, что ему это стоит огромных усилий. — Я принес полное сообщил он, сделавшись как будто даже выше от гордости. Рубен мне помогал!» Рубен изобразил на лице широкую улыбку и сжал кулаки. «Я помог добывать воду!» Карл Мартин дал мальчикам самим донести ведро до места. Затем опустился рядом с ними на колено, чтобы их глаза оказались вровень. «Вы сделали очень важное дело», — похвалил он. «Спасибо вам за помощь», — и протянул ладонь для рукопожатия. Леви взял его за руку, Похоже, он был удивлен, услышав, как белый человек его благодарит. Рубен же подбежал ко мне и обхватил меня за колени. Карл Мартин немного задержал руку Леви в своей ладони. — А теперь иди умойся. Бери из той воды, что вы только что принесли. Теперь ее у нас вдоволь. Широко улыбнувшись, Леви взял за руку брата. Он все так же был в одежде Джозефа. — А мы с тобой поговорим обо всем вечером. Повернулся ко мне Карл Мартин когда мальчики лягут спать. Пока же пусть все остается как есть. На протяжении всего ужина мой дух не находил покоя. Они же совсем маленькие. Одиннадцать лет, еще не мужчина, и даже не взрослеющий юнец. Я понимала, что люди из интерната будут их везде искать. Мне нехорошо отправлять мальчиков в дальний путь, но также неправильно и удерживать здесь. Я совершенно не представляла, что делать. Когда братья отправились в постель, Карл Мартин сел возле меня. От него исходила доброта и спокойствие. «Лили, я по-своему побеседовал об этом со Всевышним. Эти мальчишки посланы нам велением свыше, точно так же, как у нас забрали Джозефа. Я верю, что Господь дает нам второй шанс». «Нет, Карл Мартин», — возразила я, — «мне кажется, сейчас в тебе говорит чувство вины. Дело тут вовсе не в нас с тобой». «Дело в самих детях, и они посланы сюда не для того, чтобы залечить твою рану». Он отошел к окну и уставился в ночь, повернувшись ко мне спиной. Я видела, как в стекле отражается его лицо. Прямо над его плечом в небе всходила луна, совершенно круглая и далекая. «С тех пор, как мы потеряли Джозефа, я каждый день проживал с болью», — сказал Карл Мартин. «Я не могу с этим прожить всю свою жизнь». «И что ты тогда сделаешь? Закончишь свою жизнь, как это сделал Джозеф?» Мне тяжело было это произнести, и я боялась услышать его ответ. Но он говорил сейчас со мной искренне, с открытым сердцем. Он никогда не говорил со мной от сердца, я должна была знать, что у него на душе. «Нет, я не собираюсь кончать жизнь, но я сделаю то, что должен, чтобы прекратить эту боль». Мы проговорили до глубокой ночи, пока луна на небе не сделалась маленькой, повиснув высоко в небе. Мне никогда не удавалось переспорить Карла Мартина. Он высказывал то, во что уже верил, а уверовав, твердо стоял на своем. Никакие слова не в силах были изменить его дух. Он решил отправить мальчика в путь, как того и хотел Леви. Я же стремилась удержать ребят, найти их родной дом. Он видел это глазами мужчины я глазами матери». «Они еще слишком малы», — уверяла я. «Да и время сейчас опасное. В этом году ужасные пыльные бури и к тому же сезон пожаров. Днем жара неимоверная, а по ночам сильные ветра, и в воздухе зреет что-то нехорошее. Когда это нагрянет, они будут одни и начнут плакать. Они будут искать мать, Они стремятся стать мужчинами. Уверена, ты ошибаешься, решив так поступить». «В любом решении есть хорошая и плохая сторона», — возразил Карл Мартин. «Одному Создателю известно, наверное ли мы ступили путь. Ты мать, и ты жаждешь обеспечить им защиту. А я отец, и отец желает сыновьям отваги. Ты рассуждаешь сейчас совсем как индеец». Это свойственно не только индейскому народу. Когда мальчик Иисус оторвался от своей семьи, ему было всего двенадцать. Родители нашли его в храме ведущим мудрые беседы с книжниками. Он сказал, что должен нести дело отца, имея в виду вовсе не земного своего отца. Так и этим мальчикам настала пора продолжить дело отца. Для них это и значит быть лакота. «Ты красиво плетешь свои слова, как паутину в воздухе, Карл Мартин. Дай-ка я спущу твои речи на землю. Леви всего одиннадцать лет. Это может его просто погубить». «А они собираются сделать из него сапожника, Лили. Есть много разных способов погибнуть. Мужчину может пронять жажда». Леви. Когда я проснулся, Карл Мартин стоял надо мной, улыбаясь. Он был очень высоким, выше его я в жизни никого не видал. За окном был новый ясный день, без пыли, разве что совсем немного облаков. Солнце светило за головой фермера, напоминая мне картинку с Иисусом. «С добрым утром, ребята!» Голос у него был ласковым, даже певучим. Рубен, просыпаясь, заурчал, как медвежонок. На стуле лежала аккуратно сложенная, чистая одежда для нас. Она была как та, в которой ходят мальчики в осику, но совсем не походила на жесткую и царапучую одежду, что нам выдавали в интернате. Здесь оказались белые рубашки из очень мягкой материи, синие джинсы и кожаный ремень с серебристой пряжкой. — Давайте-ка, натяните сперва штаны, — велел Карл Мартин. — Это займет не более минуты. Мы надели джинсы. Он обхватил мне пояс ремнем и сделал карандашом на нем пометки. Затем подвернул штанины, чтобы те были не слишком длинны. Мне брюки оказались почти в пору. Рубен уже очень длинными, и их пришлось подворачивать чуть не наполовину. — А теперь осторожно снимите их и отнесите миссис... — Стейнбах, затем идите завтракать. Жена уже накрыла для вас стол. Хозяйка тем временем стояла в дверях. Мы с Рубеном укрылись за дверью, чтобы стянуть штаны. Нам не хотелось делать это перед женщиной. Рубен наклонился ко мне поближе. — А кто такая миссис Стейнбах? На лице у него был испуг. — Это его жена. Должно быть, их так зовут. — Но почему он называет ее миссис? Это что? — У... «Васику такое имя?» «Это не имя. Просто так Васику друг к другу обращаются. Мистер и миссис, чтобы показать уважение. Нас в школе так учили обращаться. Но ведь она не Васику. Она из индейцев, как и мы». Его болтовня начала выводить меня из себя. Миссис Стейнбах ждала, когда мы отдадим ей брюки. «Не знаю, Рубен. Снимай давай штаны». Он все равно не умолкал. Силой потянув меня за рукав, Рубен спросил, «А почему у мистера Бонса такое имя? Он что, тоже Васику?» Тут уж я совсем разозлился. Он же полностью ушел в свой разум. «Собаки не могут быть Васику. Собаки — это просто собаки». «Но он-то, мистер!» «Снимай штаны!» — прошипел я и с силой сцапал его за плечи. И тут же сам расстроился, что это сделал. Дедушка велел мне никогда так не делать. Но брат был не в своем уме, а нам требовалось проявить уважение. Взяв обе пары брюк, я отнес их миссис Стейнбах. Я ожидал увидеть, что она рассердится, но у нее на лице была скорее печаль. Потом мы спустились на нижний этаж. Мне неприятно было оставаться в исподнем, но все же рубашки у нас оказались достаточно длинными, так что все получилось не так плохо. На завтрак были яйца и бекон, их разложили нам на отдельные тарелки, а рядом стояли стаканы с молоком. Мистер Стейнбах, взяв ремень, ушел во двор. А миссис Стейнбах устроилась с джинсами в соседней комнате. Рубен ел ужасно быстро. Он очень любил бекон. Мистер Боун скрутился возле нас, то и дело клал лапу мне на ногу. Язык у него высовывался наружу. Он по собачьи улыбался. «Дай ему бекона», — сказал Рубен. «Нет, сам дай». «Я у себя уже все съел». «Тогда иди посиди с ним на полу». Мне неприятно было есть, когда на меня смотрит пес. Он постоянно трогал меня лапы, и морда у него была попрошайническая. Рубен отошел с ним в сторону и сел на пол. Между ними завязался собачий разговор, при этом они, то и дело, соприкасались носами. Наконец вернулся мистер Стейнбах. В руках у него был ремень. Он сходил в соседнюю комнату и принес джинсы. Примертика теперь», — сказал он нам. «Мы надели их еще раз. Штанины больше не были длинны». Рубену фермер дал веревку, чтобы подвязать джинсы, а мне протянул ремень. На нем была блестящая пряжка с мустангом и всадником. Точнее, там был ковбой, машущий шляпой, в то время как скакун норовил его сбросить. — Нравится? — спросил мистер Стейнбах. — Я никогда еще не видел такого ремня. — Береги его, — сказал мужчина, вручая мне подарок. А еще он дал мне сумку. Она была наподобие парфлеша только с лямками, которые можно было надеть на плечи. Фермер помог мне примерить ее за спиной. Примечание. парфлеш У индейцев великих равнин и скалистых гор прямоугольная сумка наподобие конверта из жесткой сыромятной бизоньей кожи. Конец примечания. — Не слишком тяжело, — уточнил мистер Стейнбах. — Нет, — ответил я, — хотя и немного соврал, на самом деле лямки врезались в плечи. В комнату вошла миссис Стейнбах, Она переглянулась с мужем, и я почувствовал, как между ними пролегла печаль. Рубен прошелся в своих новых штанах. Теперь они пришлись ему в самый раз. У рубашки оказались длинные рукава, и он хлопал ими точно птица крыльями, и звуки издавал птичьи. Брат улыбался во весь рот. Мистер Стейнбах опустился на одно колено и посмотрел мне в глаза, как это делают Васику. — Леви! Обратился он крепко, удерживая меня моим именем. «Мы с миссис Стейнбах поговорили насчет вас. Я понаблюдал за тобой. Я видел, как ты со мной работал. Ты нисколько не жаловался. Я верю, что у тебя крепкий дух и сильное тело. Ты говорил, у мужчины Лакота должно быть ухе тике чтобы всегда и во всем быть отважным. Скажи, есть ли у тебя ухе тике «Я этого хочу. Я верю, что ты его обретешь». Миссис Стейнбах сказала мне еще одно ваше слово. Вувачин Танка. Ты знаешь, что это такое? Примечание. Упорство. Настойчивость. Конец примечания. Да, кивнул я. Это значит, несмотря ни на что, продолжать путь, не останавливаясь и ничего не боясь. Так меня дедушка учил. Есть ли у тебя вувачин Танка? Я опустил глаза. Мне не хотелось об этом говорить. «Вувачин танка» — это чисто мужское. Миссис Стейнбах уверена, что у тебя есть Чин танка». Она говорит, что иначе ты не оказался бы так далеко от дома. Миссис Стейнбах утвердительно кивнула. Все это время она стояла в отдалении, и у нее была печальная улыбка. Наконец мистер Стейнбах поднялся. Миссис тоже подошла ко мне остановившись рядом, взяла меня за обе руки. Леви, одинокий пес, торжественно произнесла она мое полное имя. Я говорю с тобой как мать, и говорю с тобой от имени твоей матери. Она велела вам сбежать. Сделала она это, потому что любит вас. Она желает, чтобы ты уберег Рубена от интерната. Она велела тебе заботиться о нем. Ты храбрый мальчик, и ты одолел уже долгий путь. «Я знаю, ты хочешь оказать честь своему дедушке, это хорошо, и это по-мужски. И все же твое сердце человека локота в первую очередь должно родить о твоем брате. Понимаешь ли это?» Слова прозвучали сильно и решительно. «Ты понимаешь меня?» — снова спросила женщина. Ее взгляд цепко удерживал мои глаза. «Да», — приглушенно ответил я. «Я хочу взять с тебя слово», — продолжила она, не отпуская моих рук. Мне стало страшно. Еще никто и ни разу не брал с меня слова. Я перевел взгляд на Рубена. Он разговаривал о чем-то с мистером Боунсом, а тот катался на спине. Между ними шла собачья беседа. Мне вспомнился дедушка. Я уверенно выпрямился, расправил плечи в точности, как дедушка, когда его уводили с собой школьные дядьки. «Я даю вам слово», — солидно, как полагается мужчине, произнес я, и даже почувствовал себя уверенней. Хочу услышать это еще раз. «Я даю вам слово!» — сказал я уже громче. Мне приятно было выдвинуть эти сильные слова перед собой. Всю прежнюю жизнь я лишь скрывался за словами, а теперь со всей весомостью поставил их впереди. В свои слова я вложил обещание. Миссис Стейнбах обняла меня. Это было теплое, сердечное объятие, и от него я почувствовал себя счастливым. Она дала мне небольшую записку — аккуратно сложенную, положила мне ее в карман рубашки. «Сегодня удачный день», — кивнула она. «Заботься о своем брате. До сего момента я еще не знал, что нам предстоит новый путь. Теперь я это понял». Затем ко мне снова подошел мистер Стейнбах, надел мне на спину парфлеш. Сумка оказалась увесистой. «Ты хороший человек, Леви», — сказал фермер. «И ты справишься». Я опустил глаза в пол. «Ты обязательно добудешь камень для дедушкиной чаннунпа. Все вместе мы вышли на дорогу. Сейчас я тебе объясню, что делать дальше». Начал мистер Стейнбах. «У нас есть друг семьи. Точнее, это старшая подруга, миссис Стейнбах. Она, как и ты, из индейского народа, только Дакота. Зовут ее мисс Ида. Она знает место, где добывают красный камень». И она сумеет вам помочь. Отдашь ей эту записку?» Миссис Стейнбах указала на карман моей рубашки. «Хорошо, мэм. Смотри, не забудь». «Да, мэм». Она повязала нам обоим на шею по бандане. Не слишком туго, чтобы висело свободно. «Наденете, если поднимется сильная пыль», — велела женщина. Мне страшно было даже думать о пыльной буре. Мистер Стейнбах вышел перед нами вперед, указал на ведущую к солнцу дорогу. Идти вам около десяти километров. Я бы мог вас отвезти, но это все же ваш путь. В конце вы пересечете небольшой ручей. За ним растет могучий дуб. Он там один. Его сразу заметите. Справа от него будет дом мисс Иды. У нее зеленые ставни. Вероятно, к полудню доберетесь. Я не знал, что такое ставни, но спрашивать не стал. Миссис Стейнбах положила в сумку еду. Тут для вас хлеб. васна немного сыра. «А еще джерки», — добавила она. Примечание джерки в индийской кухне, засоленное с приправами, затем высушенное и под конец прокаленное мясо. Конец примечания. Женщина стояла, скрестив у груди руки, и улыбалась, как всегда, своей печальной улыбкой. «О, у меня же еще кое-что есть для вас», — спохватился мистер Стейнбах. Открыв рабочую сумку, извлек оттуда свою бутыль под названием термос. «В дальнем пути мужчину может пронять жажда». «Держи!» и вручил ее мне. Я принял термос обеими руками, так как учил меня дедушка брать подарок. «А ты, Рубен, следи за тем, чтобы он всегда был полным». Брат стиснул кулаки и энергично покачал головой вверх-вниз. Он всегда так делал, когда от радости был не способен разговаривать. На лицах фермера и его жены была глубокая грусть. Кинувшись к миссис Стейнбах, Рубен крепко обхватил ее руками. Мистер Боунс закрутился рядом с ним. «Ну, выдвигайтесь», — сказал мистер Стейнбах. «С Богом». Запомнил? «Примерно десять километров. Затем через ручей. Большой одинокий дуб. Белый дом с зелеными ставнями. И отдашь ей записку», — напомнила миссис Стейнбах. Тянувшаяся впереди дорога казалась очень длинной. От полей по обе стороны пути поднимались к небу духи жары. Похоже, день ожидался знойным. «Пошли, Рубен», — сказал я. Я взял брата за руку, и мы тронулись в путь. Пройдя немного, я обернулся к мистеру и миссис Стейнбах. Они тоже, как и мы, держались за руки.